Союза Русского Народа. Я затруднилась бы сказать, почему эти люди вызывают во мне брезгливое чувство. Клопы поганые. И тем не менее, приходится не только выслушивать, но и считаться с ними. Цель их, как они все говорят, это сберечь Отечество и спасти папу и маму. А для этого нужны деньги. И только деньги. Марков требует чтобы ему дали 50 тысяч рублей на газету. «Эта газета, — говорит он, — будет бороться со всеми левыми группами. И, кроме того, через эту газету можно подготовить общественное мнение к будущим выборам». Римский Корсаков просил для той же цели 20 тысяч рублей. Газета предполагалась в Твери. «Там, — говорит он, — кругом фабрики, заводы, а рабочие в большинстве под влиянием революционеров Наших агентов мало, да и не имеет успеха. Он полагает, что только хорошая правая газета может поднять настроение среди рабочих. «В такой газете, — говорит он, — мы укажем на опасность от увлечения революционными теориями. Кроме того, можно кое-что рабочим обещать. Одним словом, все они тем или иным путем добиваются денег. Говорила старцу о том, что они были у меня. Вот пролазы. Узнали дорожку. Думали, без меня, Григория Ефимовича, обойтись. А ты вот что скажи. Я сказал, что в об газете подумаю. Я еще пощупаю поберушку. Он на этот счет хороший глаз имеет. А думаю, что их придется гнать, потому что деньги у них по карманам затеряются, а толку не будет. 20 июля срочно приезжал князь Мещерский. «Знаю, — говорит, — о чем хлопочут правые, хотят свою газету». Примечание. Князь Владимир Петрович Мещерский, 1838-1914, камергер, издатель Петроградского еженедельного журнала «Гражданин». Но, по его словам, эти газеты не только не достигают цели в смысле поднятия престижа папы и мамы, но положительно роняют таковой. Он говорил о газете, которая сдается правыми в Петербурге. На газету тратятся большие суммы, а ее даже бесплатно никому не навяжешь. Примечание. «Земщина», издателем которой был Глинка Янчевский, или же «Русское знамя», издатель «Доктор Дубровин». Он прав. Эти газеты так грубо и глупо все перебирают, что читать противно. А ведь здесь работают все же петербургские сотрудники. Князь Мещерский указывает на то, что так, как та газета, пресса, то в газетах из революционного, вернее, либерального лагеря работают серьезные журналисты, и бороться с ними должны сильные партнеры. А что могут сказать такие писаки, каких выпустит Марков и компания. Они будут натравливать одну часть населения на другую. А кому это теперь нужно? Он сказал, что надо серьезную газету, которая бы специально обсуждала вопросы внутренней политики, значения Думы, Совета. По его мнению, такую газету надо, и он полагает, что ее можно пустить якобы в противовес гражданину, а фактически... Она его должна дополнить. Возможно, что он прав. Досадно только, что и тут личная заинтересованность. 7 февраля. Кто же убил Столыпина? Кому и для чего нужна была эта смерть? Эти вопросы часто поднимаются вокруг меня. И еще часто я слышу вопрос. А папа? А мама? Как они реагировали на это убийство? И для кого назначалась пуля Багрова? Все эти вопросы теперь более, чем раньше, волнуют всех. Вопрос о Екатерине Шорниковой стоит очень остро. Этот барбос Щегловитов мог допустить такую ошибку, чтобы выбросить человека, который представляет собой склад сведений, компрометирующих власть. Примечание. Екатерина Николаевна Головина по первому мужу Шорникова.